Может, помочь ему сесть на лошадь? но ну, нет. Любое другое сочетание оскорблений я бы спустил, но он позволил себе непростительно. Пусть сам взбирается в седло, если захочет. И когда захочет. Он, он уже зашевелился, открыл глаза, и конек пасется совсем рядом. И с проклятиями я оставил негодяя его судьбе, пришпорил коня и голубом унесся прочь в странном опьянении чувств, проанализировать которое трудно».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 «Вот, съешь чего-нибудь и поезжай, хорошо, Гилберт?» «Нет, нет, откуда мы знаем, не пусты ли это выдумки?» «Маловера...» «Да что ты, в деревне все только об этом и говорят!» «Я сама видела двоих, которые видели тех, которые видели человека, который его нашел!» «Конечно, в первую минуту как-то не верится, но если подумать, ну, Лоренс прекрасно ездит верхом!» «Весьма маловероятно, что он вообще мог упасть!» «А если это и случилось, так без подобных повреждений!» «Уж они-то, несомненно, сильно преувеличены!» Так ведь его брыкнула лошадь или наступила... Что? Его смирный жеребчик? Откуда ты знаешь, что он ехал на нем? Он же всегда на нем ездит. В любом случае вмешалась матушка, завтра ты должен у него побывать. Правда, это выдумки или преувеличение, но осведомиться о его здоровье необходимо. Пусть Фергис съездит. А почему не ты? У него больше свободного времени